Она печально улыбнулась и дотронулась кончиками пальцев до его лба. Это речи пылкого юноши. Кто их будет слушать, милый, стань холоднее льда, стань тверже Булата, чтобы тебя услышал стратик. Если ты избавишь меня от урока, я навечно останусь с тобой. Дара прижалась к нему, и горячие ее губы коснулись шеи. Вмиг закружилась голова, и он полетел в воздушную яму. Чтобы остановить это падение, судорожной рукой он нащупал железный медальон на груди и сжал его в руке. Перед глазами возник образ валькирии, летящие по воздуху космы огромные прекрасные глаза, в которых он увидел свое отражение. Полковник вернулся домой в пустую квартиру и вместе с присутствием одиночества ощутил глухое недовольство собой. По дороге он проанализировал ситуацию и убедился, что пока ничего не проиграл, что основная схватка еще впереди, и даже если бы проиграл, реванш всегда удовлетворял его больше, чем обыкновенная победа. Повергнуть торжествующего противника — это особое удовольствие. Его смущал сам этот поединок с Вишневым. Ему начинало казаться, что он вторгся в некий мир, о существовании которого и не подозревал. И все приемы, все правила игры оказываются несостоятельными при одном лишь соприкосновении с этим миром. В Никарагуа, а потом и после этой командировки, ему иногда снился один и тот же сон. Самосовцы наступают на его хижину, он же никак не может открыть огонь. Патроны от чего то стали такими, что крошились в пальцах. Он с ужасом перебирал их, надеясь найти хорошие валпачки, отовсюду сыпалась труха, напоминающая гнилое дерево. И тут его озарило, что патроны испортились от невыносимой жары, что они совершенно не годятся для жарких стран. Почему же об этом никто не подумал? И теперь придется погибать, хрен знает за что и хрен знает где. Он просыпался в поту, но не от страха, а от того, что в комнате было жарко. Тогда он вторгся в чужую страну где кроме изнуряющего зноя были свои порядки и законы. Однако он был уверен, что в своем родном государстве патроны будут стрелять всегда. Общество соотечественников казалось простым и понятным. Возможно, поэтому он и не любил его, ибо терял всякий интерес, когда не оставалось никакой пищи для мозгов. Логика поведения была настолько примитивна и известна, что ему, как сыщику контрразведки, приятнее было допрашивать агентов иностранных разведок, чем общаться со своими согражданами. Когда открыли границы и разрешили свободный выезд из СССР, и когда толпы днями и ночами стояли в ожидании виз, он абсолютно спокойно определил, что бегут за рубеж такие, как он и вовсе не от бедности или недовольства режимом. Эти люди пытались вырваться из примитивного общества, убежать от своей прямолинейной логики. Они жаждали сложности, необычности, живительного интереса. Гогея, ты помидоры любишь? Кушать — да, а так нет». И потом, когда эти же люди начали осаждать российские посольства за рубежом, чтобы вернуться на родину, полковник отнесся к этому также спокойно, ибо знал, что там, за кордоном, все еще более примитивно, неинтересно и бесстыдно просто. Он угадывал за Вишневым какую-то необыкновенную силу. Вечная власть противоречия делала из него ненавистного противника и одновременно возбуждала чувство уважения. Иная логика мышления соперника давала ту самую пищу для ума. После встречи с Мамонтом полковник начал сомневаться, что Вишневый работает на комиссара. Это было бы слишком просто для человека, который блестяще проводит такие операции, как изъятие значка «Узямщица» или его похищение. Работать на комиссара соглашались люди другого плана, чаще всего неудачники, вечные капитаны или обманутые, как капиталина. Однако при этом полковник чувствовал, что Вишневый – Не одиночка, вступивший в борьбу с мощным государственным аппаратом. За ним кто-то стоял, а он лишь олицетворял чью-то силу. Если даже всю болтовню парапсихолога поделить на шестнадцать, его предупреждения и при этом имели значение. Полковник убедился в этом, когда из-под наблюдения исчез Кристофер Фрич. Фотографии наружной службы, как всегда, были плохого качества, но и на них можно было различить фигуру танцующей женщины в купальнике. Затем она же в плаще рядом с Кристофером, а поодаль москвич. Неяркий свет стер краски, однако на крыле машины проблескивал вишневый отлив. С такой театральной авантюрностью и изяществом. Не работала ни одна разведка мира. Разумеется, это была организация, преследующая те же интересы, что и специальный отдел Арчеладзе. Он не жалел материала, переданной посреднику. Встреча с Вишневым была гораздо дороже. В конце концов, это был его трофей, которым можно распоряжаться по собственному усмотрению.